Стратегии, описанные в этой и следующих главах, во многих аспектах несомненно близки к другим современным подходам к психотерапии. Чем эффективнее различные модели терапии, то есть чем глубже понимание клиницистами того, что в них действенно, а что нет, тем больше точек соприкосновения с различными подходами к терапии подобных категорий пациентов и однотипных проблем можно обнаружить. Хотя формулировка того, как и почему определенный подход становится эффективным для терапии пациентов с ПРЛ, может отличаться в зависимости от теоретической ориентации, понимание действенного терапевтического поведения более универсальна. Работа над этой книгой я прочитала все пособия по терапии ПРЛ, которые только можно было найти, как поведенческие, так и других школ. А также находила рекомендации начинающим клиницистам по поводу того, как им следует себя вести на терапии. Я стремилась узнать, какова специфика терапевтического поведения в других школах. Если я находила составляющие терапии или стратегии, подобные таковым в ДПТ, Я старался использовать похожие термины для их описания. Таким образом, большая часть настоящего пособия списана из других пособий. Когда я провожу практические занятия по ДПТ, терапевты, независимо от их теоретической ориентации, часто обращают мое внимание на то, что они уже применяют описанные мной стратегии в своей работе с пограничными индивидами. Я думаю, что и при чтении этой книги многие специалисты узнают собственное терапевтическое поведение.